Глава семнадцатая. Суд. В осени 1984 года Медельинский картель отчасти вернул себе бывшую власть и могущество. Пабло Искабар и Гонсало Родригес Гача спокойно занимались восстановлением сети производителей и сбытчиков. Карлос Ледер, который прежде имел дурратьскую привычку болтать лишнее и пытался тягаться с картелем в качестве поставщика, сослал себя в Лианос и сидел там тише воды ниже травы. Но Эскобары Родригес Гача все же представили его к делу надзирать за растущим производством кокаина в джунглях. Ледор был также посредником между картелем и движением 19 апреля (М19) левоцкой партизанской группой, которую наркодельцы нанимали порой для выполнения отдельных заданий. Партизаны служили любому, кто щедро оплачивал наемных убийц. Что же до Хорхи Ачуа, то с мая месяца о нем не было ни слуху, ни духу. Ачуа, словно испарился, как только не каргуюанское дело получило широкую огласку. На самом деле, приблизительно в июле или в начале августа Ачуа эмигрировал в Испанию и объявился в Мадриде под именем Моисес Марена Миранда. Путешествовал он с женой и производил исключительно респектабельное впечатление. Вскоре после приезда супруга Ачоа начала вносить в местные банки крупные долларовые вклады. В одном из самых фешенебельных предместьей Мадрида Ачоа купил дом площадью в 750 квадратных метров с бассейном, теннисными кортами, складом и дискотекой. В гараже стояли четыре Мерседеса. своего пятилетнего сына Ачуа записал в американскую школу с обучением на двух языках. В конце августа к особому прокурору Испании по предотвращению и искоренению наркобизнеса по тайным каналам поступили сведения, что Марена Миранда не тот, за кого себя выдает. Провели расследование и вскоре поняли, что Марена Миранда контрабандист, который хочет обосноваться в Испании. К двадцать пятому сентября полиция выяснила его настоящее имя и подслушала пять телефонных разговоров. Ачоо звонил в Колумбию, Лондон, Панаму и Бельгию. Полиция сообщила об этом резиденту УБН в Мадриде, а он телеграфировал в Вашингтон. Министерство юстиции подготовило запрос о выдаче Ачоо в связи с никарагуанским делом. Запрос отослали в посольство США в Мадриде. И 17 октября посол передал экземпляр документа в министерство иностранных дел Испании. США требовали ареста Ачуа. Испанские полицейские следили за Ачуа несколько месяцев. Размах его деятельности был пугающе велик. В ноябре стало известно, что Ачуа собирается купить более четырех тысяч гектаров угодий на юге Испании. Полиция опасалась, что он использует это ранчо для превращения Испании в международный центр по распространению кокаина. 15 ноября 1984 года испанская полиция арестовала Ачуа с женой и заморозила все их банковские счета. Агенты ОБСЕ проследили, чтобы сына Ачуа забрали из американской школы. Для администрации Рейгана арест Хорхе Ачоа казался подарком судьбы. Не прошло и четырех месяцев с тех пор, как правительство США назвало Ачоа и других членов Медельинского картеля преступными партнерами сантьянинского правительства Никарагуа. Теперь представлялась отличная возможность заполучить Ачоа в Соединенные Штаты для суда. Испанцы с готовностью пошли им навстречу. Пускай они никогда не сталкивались с международным наркобизнесом, но они устали от всякого рода терроризма и идеологического экстремизма и связи Ачуа с марксистским правительством Никарагуа имели в их глазах понятную политическую окраску. Соединенные Штаты обрисовали испанцам и связь Ачуа с странки Ландей, которая охранялась партизанами М19. Все это: кокаин, терроризм, марксизм. Связывалось для испанцев воедино в тройной кошмар свободного мира. В Испании объявили, что Ачоа задержан согласно специальным законам по борьбе с террористами. Это влекло за собой пересмотр предъявленных обвинений. Вскоре после ареста и заключения Ачоа в тюрьму в Мадриде Соединенные Штаты официально запросили его выдачи по обвинению в никарагуанском деле. А несколько дней спустя Колумбия попросила выдать Ачуа ей по обвинению в подлоге документа, а именно лицензии на ввоз 128 испанских быков в Кортахену в 1981 году. То есть Ачуа опять обвинили в контрабанде. Борьба продолжалась. Поначалу больше шансов получить Ачуа было у США. Контрабанда наркотиков посерьезнее, чем контрабанда быков. Да и требования о выдаче Ачуа США представили раньше Колумбии. Испанское правительство отдавало явное предпочтение США. Защитникам Ачуа предстояло либо свести эти преимущества на нет, либо обойти противника как-то иначе. Не прошло и полгода, как Колумбия вторично потребовала выдачи Ачуа. На этот раз запрос пришел из Медельина. Земляки пожелали осудить его все за ту же никарагуанскую операцию, на основании которой на Ачоа уже завели уголовное дело в Майами. На самом же деле произошло следующее. Закадычный дружок Хорхе Ачоа нашел в Майами доступ к судебным протоколам, снял фотокопию с никарагуанского обвинения и отправил в Медельинский окружной суд. В результате на одной чаше весов оказался один американский, а на другой – два колумбийских запроса. А ЧОА обвиняла Родина, причем одно из обвинений полностью совпадало с Майамским. Кроме того, государственные обвинители серьезно просчитались, свалив в одну кучу терроризм, коммунизм и наркотики, и защита не применула этим воспользоваться. Многие испанцы считали свою испанскую полицию и уж тем более рейгановское УБН ярыми антикоммунистами, которые припишут сандинистам что угодно, даже в наркобизнесе уличат, лишь бы дискредитировать. И адвокаты Ачуа быстро поняли, что политическими симпатиями присяжных можно воспользоваться. Они осудили Рейгана за развязывание грязной войны против Никарагуа и изобразили своего подзащитного пешкой в бесчестной политической игре. Впрочем, обвинители тоже пускались на различные мелкие хитрости. Однажды страну молнией облетела весть, что друзья Ачуа предприняли дерзкую попытку выкрасть его из тюрьмы, затащив на борт вертолета. Еще через пару дней некие полицейские источники сообщили испанскому информационному агентству, что Ачуа пытался подкупить полицейских, ведущих расследование. В этой истории Ачуа изображался вице-королем мирового кокаинового бизнеса, вторым человеком после Эскобара. Дело Ачуа слушалось в уголовной палате Национального суда Испании. Суд изучал представленные материалы почти девять месяцев. А чё, признал себя виновным в незаконном ввозе быков в Колумбию, но категорически отрицал участие в контрабанде наркотиков и заявил, что по обвинению в наркобизнесе не сядет на скамью подсудимых ни в Колумбии, ни в США. Защитники Ачева упорно подчеркивали политическую подоплеку обвинений и всячески старались дискредитировать иск США. Они утверждали, что обвинение смехотворно, так как оно основано на свидетельствах Бересила, отъявленного преступника и лжеца. По сути, Сил был главным и единственным свидетелем обвинения. В защите однако пришлось признать показания еще двух агентов Убаян, связанных с Барри Силом. Они всего лишь пересказали показания Сила, но по испанским законам свидетельство из вторых рук имеют юридическую силу. Таким образом, обвинение теперь располагало показаниями трех свидетелей, один из которых был преступником. Слушание дела о выдаче Ачоа в национальном суде Испании было назначено на 17 сентября 1985 года. Во время судебного заседания испанцы обращались с Ачоа как с арестованным баскским сепаратистом. Он считался особо опасным преступником с особо опасными друзьями. На то, вероятно, имелись веские причины. В зале суда публика была отделена от судей, защитников и прокурора метровой деревянной панелью и стеклянной пуленепробиваемой перегородкой от пола до потолка. Обычно это отбивало у политических активистов охоту пострелять или побросать гранаты во время судебных заседаний. Трое судей обозревали зал заседаний с деревянного возвышения. Обвиняемый сидел перед ними на низкой скамье, спиной к стеклу, разделявшему зал. В день суда на галерке толпились колумбийцы, в том числе и члены семейства Ачоа. Поначалу стоял шум, в воздухе витало смутное недовольство. Но едва вышли судьи, публика тотчас притихла. Ачоа, одетый в темный костюм, спокойно сидел между двумя полицейскими в беретах, Он сильно похудел и неплохо выглядел, холеный, аккуратно постриженный, ну, чем не молодой преуспевающий колумбийский бизнесмен. Слушание дела длилось дольше обычного, около трех часов. Открыв заседание, судьи пригласили обвинителей изложить суть дела. После них выступил защитник, затем для опровержения его доводов снова поднялся обвинитель. И, наконец, защитник выступил со вторичным возражением. Судьи задали несколько вопросов, но это уже было чистой формальностью. Все ответы содержались в толстых томах судебных архивов, а знакомиться с которыми судьям предстояло позже. Закрыв заседание, судьи совещались целую неделю, и 24 сентября вынесли решение. Иск США был единогласно. Трое за, ноль против. Отклонен из-за его политической подоплеки. А чего надлежало отправиться в Колумбию и предстать перед судом за ввоз быков? В решении говорилось, при удовлетворении ходатайства США на оценку степени виновности подсудимого могут повлиять политические мотивы. Суд также нашел неубедительными доводы США о причастности к делу правительства Никарагуа, поскольку вражда между правительством США и правительством этой центральноамериканской республики обще известна. Адвокаты Ачуа выиграли, выставив антиимпериалистический козырь, дискредитировав сила и проявив стремление отдать своего подзащитного Колумбии. Но обвинители подали апелляцию и, невероятно, но факт, 21 января 1986 года суд пересмотрел свое решение и согласился выдать Ачуа Соединенным Штатам. На этот раз напряженные отношения между США и Никарагуа уже не являлись юридически обоснованным препятствием для выдачи преступника. Ачуа. Обвинялся в контрабанде наркотиков, а это не политическое преступление. Защита тут же обжаловала решение суда.